Система триограмм и гексограмм книги перемен представляет мир не только гармоническим единством пространственных и временных циклов, но и мозаикой единичных, вполне самостоятельных и накладывающихся друг на друга ситуаций. Не только гексограммы, но и входящие в них триограммы и даже каждая отдельная линия имели особое значение. Не существовало даже единого правила расположения триограм. В мире нет одного единственного привилегированного порядка и одного истинного смысла явлений. В целом же символы книги «Перемен» выражали природный цикл рождения, роста и умирания. Мир в ней предстает бесконечно сложной сетью вещей, своеобразным камертоном, удостоверяющим бесчисленные музыкальные созвучия бытия. Порой кажется, что человек здесь и вправду опутан сетью мировых соответствий, как муха паутиной. Ведь каждый его шаг откликается бесконечно многоголосым эхом в просторах Вселенной, а вся бездна событий в мире в нем самом. Тот, кто безоговорочно уверовал бы в действенность этих космических соответствий, стал бы жертвой собственной веры. Неблагополучие и покой ожидали бы его, а тяжкое бремя суетливым мелочной регламентации жизни. Недаром в начале XVII века литератор Се Джао приведя длинный перечень известных в практике гадания запретов на каждый день и даже час, заключал. Тот, кто непременно хочет улучшить счастливый момент, за целый год ни одного дела не сделает. К началу периода Мин традиционная космологическая символика стала анахронизмом. Государи и их ученые-советники даже не имели сколько-нибудь отчетливого представления о должном регламенте императорских обрядов. И многое в якобы восстановленных ими обычаях древности было на самом деле чистейшей импровизацией. Почти никто из минских правителей не выказал интереса к этим непонятным и неудобным нововведениям. Жёсткий формализм космологической религии древности был бессмысленен для современников поздней имперской эпохи, как не пытались они убедить себя в обратном. Примечательно, что в позднем средневековье окончательно вышло из употребления древней одежды императора, имевшая темный верх и желтый низ, что символизировало статус императора как сына неба. Теперь император носил одноцветный желтый халат. Он стал всего лишь владыкой земли и если власть все теснее срасталась с административной рутиной то космологические символы становились достоянием все более узкого круга профессиональных гадателей лекарей и прочих специалистов по оккультным знаниям действительные истоки символизма китайской культуры нужно искать не в абстрактных схемах а в человеческой практике Нет нужды напоминать, что официальные культы Китайской империи выросли по большей части из культов, бытовавших в народной среде. Рядом с подобным практицизмом благоговение перед древностью могло оказаться пустой формальностью, и все же оно не было бессмысленным. Ибо средневековое общество потому и было традиционным, что воспринимало неизведанное и потому пугающее настоящее под маской прошлого, И чем более резкие перемены оно переживало, тем отдаленнее от современности были вызывавшиеся ими к жизни призраки былого. Заметим, что апологеты конфуцианства, буддизма и даосизма при всей разности взглядов неизменно приписывали своему учению статус внутреннего измерения мудрости, а двум прочим отводили роль ее внешнего образа. Повсюду от яростных крыш до обычая хранить покойника в двух гробах, внутреннем и внешнем. Китайская традиция утверждала идею присутствия тела в теле, бытия в бытие, и при несопоставимость внутреннего и внешнего. Мудрость по-китайски и есть умение сохранить поднебесную в поднебесной, вместить в свой опыт и на бытие, взращивать в себе семена вещей, подобно тому, как растет зародыш в утробе матери. Поэтому реальность именовалась в китайской традиции «сокровенной женственностью» — Сюань-пинь. В даосской мифологии божественный первый человек родился от самого себя и был своей собственной матерью. Вполне понятно, что символы объема и вместимости занимали видное место и в философской традиции, и в религии. В обрядности китайцев немалую роль играла такая незаменимая в домашнем хозяйстве вещь, как мера зерна. Эта емкость конической формы символизировала и меру мировой гармонии, и полноту бытия, и ковш созвездия Большой Медведицы, по-китайски именовавшегося Бэйдоу — Северной Мерой. Еще более примечательна символика тыквы-горлянки. Очень древние корни связывали тыкву с понятием первозданного хаоса. Эти связи сохранились и в эпоху Средневековья, когда тыква-горлянка считалась прообразом утробы мира. Фольклор Китая изобилует легендами о тыквенных старцах, живущих в тыкве-горлянке. В этих легендах узкое горлышко тыквы, подобно отверстию пещеры в Божественной горе, оказывается входом в потусторонний мир, в блаженную страну небесных небожителей. Одним словом, тыква-горлянка в китайской традиции есть универсальный символ двуслойного пространства мира в мире, то есть мира в целом и мира особого, другого по-китайски тыквенных небес. Этот сосуд для хранения жидкости послужил традиционным прототипом ваз и чайников. Вазы минской эпохи, при всем разнообразии их форм, наследуют этому фундаментальному мотиву китайской декоративной пластики, и более того, дают классические его образцы. Квадратное основание и круглое горлышко подчеркивают значение вазы как символа мироздания. Нетрудно догадаться, что вазы слыли знаком женского начала, что учитывалось при выборе их места и составлении композиций в интерьере дома. Представление об органичной, подлинно живой преемственности между человеком и миром немало повлияло на научную и художественную традиции Китая, породив особый и насказательный язык. Различные животные и птицы служили эмблемами чиновничьих рангов, композиций в декоративном искусстве. Отдельных приемов и стилей в гимнастике, музыке, танцах, в воинском искусстве Медицинские трактаты Старого Китая изобилуют аллегорическими терминами Заимствованными из естественного мира И наоборот Свойства человека переносились на природные явления В китайской теории живописи, например, пейзаж Наделялся едва ли неполным набором человеческих характеристик Очертания гор китайские художники именовали скелетом Растительность на горных склонах — волосами, водные потоки — кровеносными сосудами и так далее На картинах и гравюрах Минской эпохи люди неизменно изображены на фоне сада или ширмы с пейзажем Рядом с цветами, камнем или под сенью деревьев Человек и природный мир живут здесь наравне друг с другом Оба откровенно условны, но взаимно выявляют свою самобытность но мир, в конце концов, надлежало увидеть внутри себя. Среди даосов, например, бытовали описания внутреннего строения тела, уподоблявшие тело пейзажу. В даосизме картины внутренней завязи тела иллюстрировали, по сути дела, круговорот духовной силы в человеке, которая движется вниз из области темени и по позвоночному столбу вновь поднимается в теме, где расположено верхнее киноварное поле. Так, под изображением верховного божества лао -цзы, в верхней части головы, можно увидеть фигуру буддийского монаха. Глядя на лао -цзы, который сидит, блаженно улыбаясь, в медитативной позе, монах поднимает над собой руки, словно поддерживая все, что находится над ним. Рядом написано «Голубоглазый чужеземный монах поддерживает небеса руками». Слова «голубоглазый чужеземный монах» издавна служили прозвищем буддийского патриарха Будхитхармы, основателя буддизма. Буддхидхарма прославился тем, что 9 лет непрерывно сидел в созерцании перед стеной. Даосскому подвижнику не было нужды созерцать стену. Ему следовало обратить свой взор в нижнюю часть живота, в точку схождения жизненной энергии. Соединение созерцаний и мысли в жизненном центре трактовалось даосской традицией как пахота. Соответственно, на картине внутренней завязи мы видим на уровне пупка-пахаря, прилежно возделывающего свое поле, то есть культивирующего энергию своего жизненного центра. Несколько выше, среди деревьев, располагается текст, поясняющий образ пахаря. Железный буйвол пашет землю для того, чтобы вырастить золотые монеты. Бойвов в данном случае служат аллегорией духовных трудов, а золотые монеты символизируют семя высшей жизни.